Холодные ветра, сегодня особенно разошедшиеся, свистели в кольце гор. Звук получался чересчур странный и даже чудаковатый. Потоки воздуха, радостно отскакивая от горы к горе, от камня к камню, бронились эхом, своеобразным хором, в дополнение к привычному свисту. Солнце, обессилив, стало совсем бледным, решив сделать это утро приглушенно-желтым, будто бы не раскрывшимся до конца бутоном. Альвио вздохнул. Через окно покачивающегося поезда он смотрел в сторону огромного озера среди кедров, на тропинку, ведущую к нему. Драконолог шалел, конечно, что они не смогли сходить к этому озеру, к самому прекрасному, как ему казалось, месту во всех семи городах, с которым в сравнении не пойдут ни густые туманы сердца мира, ни сияющие здания хрусталии, ни белоснежные горячие пески Златногорска. Говорят, что у этого озера ледяное дно. Сказал вдруг драконолог, не переводя взгляд на просфору. Такое толстое, что вода остается на месте. А под слоем льда пещеры и тоннели. А на склонах сидели грифоны. Да, грифоны. Они успели оторваться от тех двоих. Очень удачно забежали прямо в поезд, и тот скоро тронулся, а копошившиеся преследователи остались ругаться, что есть мочи на перроне. Сначала, приходя в себя, ехали молча, тем более вагон был практически пустым. Укутавшись в свитер, попадамс все же собралась с мыслями и рассказала все, что произошло, и все, что узнала. Альвио слушал молча, только шурша страницами тетради, в которую даже не смотрел. В ответ драконолог рассказал о пожаре, девушку стало капельку налегче. Они убили этих грифонов, поверить не могу. Протянул Альвио, дослушав Просфору. а сейчас зачем-то дракониху. И, вероятно, все яйца. Ох, нестабильность. Он теперь просто мял в руках тетрадку, слегка потрепанную постоянной беготней попадам, снова цельную. Они снова молчали. Только когда горы оказались вдалеке, просфора, прислонившаяся щекой к холодному щекочущему стеклу, даже не спросила, просто сказала, «Почему именно война, Альвию? Почему ему нужна именно война?» Драконолог пожал плечами. «Не знаю, но сложно придумать лучший способ заявить о себе. Он же мэр. Ему не нужно заявлять о себе». «Я не знаю про сфора, правда. Сам не в восторге. И ведь мы ничего не можем поделать» девушка помолчала подумав как и с грифонами как и со всем остальным мы никогда ничего не можем поделать нет ладно не мы я никогда ничего не могу поделать потому что потому что дальше слова рассыпались снова хотелось упасть потому что сил идти дальше ударяясь головой а лед не оставалось еще так все по дурацки вышло с этой очередной попытки побороть страх кухни «Мы можем рассказать об этом», — предложил драконолог. «Точнее, мы должны сделать это. Вернемся домой и просто расскажем». «И это, по-твоему, хотя бы что-то изменит или поменяет?» Альвио внезапно улыбнулся. Улыбка его словно согрела окружающее пространство. «Если это сделаешь ты, обязательно». «Я не могу, Альвио, я, я не могу». Драконолог даже не успел спросить, почему папа Дамс продолжил и... «Потому что это всего лишь я, вот и все. Где я, где они? Что я могу поменять во всем этом? И смысл за это браться?» Еле-еле получилось Тедди помочь, а это была вовсе самая малость. «Я иду вперед, Альвео, натыкаюсь на стены, ударяюсь головой и шагаю дальше». Но ничего, ничего из этого не получается. Может, пора прекратить, просто понять свое место и смириться с тем, что я — это только я. Такая вот Просфора Попадамс. Будешь жалеть, даже если не попробуешь. Просфора хотела ответить, но сбилась с мысли. Она постоянно пробовала. Каждый раз пытаясь стать лучшего, что бы то ни стало, не останавливаться. Пыталась с этой треклятой кухней, чтобы не дать мечте, такой далекой и недосягаемой, утонуть за горизонтом искрящихся надежд, погрузившись в пучины невозможного. Откуда ее уже не выудить? И каждый раз ничего не получалось. Кухня вызывала неподдающийся контролю страх, но просвора брала себя в руки и пробовала снова, откладывая разочарование куда подальше, чтобы не мозолило глаза. Только вот оно постепенно выпадало в осадок, откладываясь в глубинах души, накапливалось там и, забытое, продолжало давить, но уже не так заметно. Если уж ее личные проблемы с кухней не были подвластны ей, такой никчемной просворе, то что уж и говорить о войне, за которой стояла железная, с привкусом ржавчины, власть мэра.